Глава 12. Шотландия, Ирландия и Англия. Отметим одну подробность. У Джузианы был диск. Это станет понятным, если вспомнить, что она была сестрой королевы, правда, сестрой побочной, но все же особой королевской крови. Иметь диск – что это значит? Виконт Сент-Джон, иными словами Боленброк, писал Томасу Ленарду, графу Сессексу, Две вещи сообщают людям высокое положение. В Англии тур, во Франции пур. Пур означало во Франции следующее. Когда король путешествовал, Гоффурьер фурьер вечером во время остановок отводил помещение лицам, сопровождающим его величество. Некоторые из этих вельмож пользовались огромным преимуществом перед остальными. У них есть пур, читаем мы в историческом журнале за 1694 год, на странице 6 То есть распределитель помещения пишет перед именами этих особ слово «пур» — «для». Например, «для принца» — «субис». Между тем, как, отмечая помещение для лиц не королевской крови, он опускает предлог «для» и пишет просто «герцог де Жевр, «герцог мазарини» и тому подобное. Предлог «пур», красовавшийся на дверях, указывал на то, что здесь помещается принц крови или фаворит. Фаворит — это еще хуже, чем принц. Король жаловал право пур как орденскую ленту или как перство. Право на диск «тур» в Англии было менее почетно, но представляло большие выгоды. Это было знаком подлинной близости к царствующей особе. Тот, кто по праву рождения или вследствие расположения монарха мог получать от него непосредственные сообщения, имел в стене своей спальни диск с приделанным к нему звонком. Звонок звонил, диск открывался в виде дверцы, и на золотой тарелке или на бархатной подушке появлялось королевское послание, после чего диск возвращался на прежнее место. Это было интимно и торжественно. Таинственное входило в повседневный обиход. Диск не имел никакого другого назначения. Звонок возвещал только о королевском послании. Тот, кто приносил послание, оставался невидимым. Впрочем, обычно это был паш короля или королевы. В царствовании Елизаветы диск был у Лестера, в царствование Якова I у Бекингема. Джозиана получила право на диск при Анне, хотя королева и не питала к ней особой благосклонности. Получивший эту привилегию, как бы входил в непосредственное сношение с небом и время от времени получал письма от Бога через его почтальона. Ничему так не завидовали, как этому знаку отличия. Однако эта привилегия усиливала раболепство. Ее обладатель становился еще раболепнее других. При дворе всякое возвышение унижает. Право на диск обозначалось французским термином авуар le тур Эта особенность английского этикета исходила, по всей вероятности, из какого-нибудь старинного французского обычая. Леди Джузиана, пересса-девственница, подобно тому, как Елизавета была девственницей-королевой, жила, смотря по времени года. То в городе, то в деревне и вела почти королевский образ жизни. У нее был свой собственный двор, при котором лорд Дэвид вместе с другими лицами играл роль придворного. Не будучи еще супругами, лорд Дэвид и леди Джозиана все же могли, не вызывая пересудов, показываться вместе на людях и охотно пользовались этим. Нередко они ездили в театр или на бега в одной карете и сидели в одной ложе. Хотя мысль о браке, в который им было разрешено и даже предписано вступить, расхолаживала их, тем не менее им было приятно встречаться друг с другом. Свободное обхождение, дозволенное помолвленным, имеет границы, которые легко переступить, однако они воздерживались от этого, ибо чрезмерная непринужденность – признак дурного вкуса. Самые знаменитые состязания в боксе происходили в ту пору в Ламбетском приходе где находился дворец архиепископа Контрберийского. Хотя на этой окраине воздух вреден для здоровья, там же была и богатая библиотека архиепископа, открытая в определенные часы для всех добропорядочных людей. Однажды зимой на обнесенной оградой Поляне происходило состязание между двумя боксерами, на котором присутствовала Джозиана. Ее привез сюда Дэвид. Она как-то спросила его, разве женщины допускаются на бокс? Дэвид ответил «Сунт фемине магнатис».